Завершая главу о культуре, Соловьев высказывается о том, что русская культура должна опираться на национальные традиции. Он едко высмеивает тех, кто в своем слепом подражании западной культуре доходил до обезьянства, отрекался от своей культуры и допускал против нее выходки, оскорблявшие патриотическое чувство. Страница 276. Следует подчеркнуть, что, высмеивая обезьянствующих людей, Соловьев вовсе не отрицает и благотворного влияния культуры Запада на русскую культуру. Однако историк явно переоценивает роль императрицы Елизаветы в развитии русской культуры. Ее вклад в эту область общественной жизни был значительно скромнее того, что приписывает ей автор. Сергей Михайлович Соловьев затрагивает далеко не все аспекты истории культуры России. Так практически вне поля его зрения остаются музыка, живопись, основания Академии художеств и так далее. Очень скупо рассказывает он о конкретных достижениях в области науки и техники. Явно недостаточно внимания автор уделил и учрежденному в 1756 году Российскому театру его предыстории. Вообще, культурная жизнь страны в середине XVIII века была много разнообразнее и богаче, чем это отражено на страницах, комментируемых томов истории России. Подробнее о состоянии культуры в России XVIII века смотрите. Очерки истории СССР, период феодализма, россии во второй половине XVIII века, страницы 416-576, история русского искусства. Тома V и VI, Москва, 1960-1961 годы, Благой, Истории русской литературы XVIII века, Москва, 1955 год, Краснобаев, Очерки истории русской культуры XVIII века, Москва, 1972 год, Он же, Русская культура второй половины XVII, начала XX века, Очерки русской культуры XVIII века, Части. Первая и четвертая. Москва. 1985-1991 годы. Каковы же итоги правления Елизаветы в оценках Соловьева? Сразу же скажем, они находятся в русле общей концепции ученого, рассматривавшего воцарение Елизаветы Петровны не только как восстановление власти законных русских царей, но и как продолжение дела Петра I по преобразованию и европеизации древней России. Троицкие комментарии к двадцать первому и двадцать второму томам Истории России Соловьев, Истории России с древнейших времен в пятнадцати книгах, книга одиннадцатая, Москва, тысяча девятьсот шестьдесят третий год, страница шестьсот шестая. Здесь Соловьев в первую очередь выделяет основное, на его взгляд, деяние дочери Петра Великого. Она избавила страну от установившегося... Во времена Бероновщины ига с запада, более тяжкого, чем прежняя иго с востока. В результате, пишет ученый, Россия пришла в себя. На высших местах управления снова появились русские люди, и когда на место второстепенное назначали иностранца, то елизавет спрашивала, разве нет русского? Страница 605. И именно это... как следует из контекста заключительных страниц труда Соловьева, во многом способствовало тому, что народная деятельность распеленывается уничтожением внутренних таможен. Банки являются на помощь землевладельцу и купцу. На Востоке начинается сильная разработка рудных богатств. Торговля с Среднею Азией принимает обширные размеры. Учреждается генеральное межевание. Вопрос о монастырском землевладении приготовлен к решению. Народ, пришедший в себя, начинает говорить от себя и про себя, и является литература, является язык, достойный говорящего о себе народа. Являются писатели, которые остаются жить в памяти и мысли потомства, является народный театр, журнал, в Старой Москве основывается университет, там же. Все это увенчивается главным по Соловьеву достижением Елизаветинской эпохи. Для будущего времени приготовляется новое поколение, воспитанное уже в других правилах и привычках, чем те, которые господствовали в прежнее царствования. Воспитывается, приготовляется целый ряд деятелей, которые сделают знаменитым царствование Екатерины II там же. Ученый словно не хочет замечать сдерживающие общественное развитие абсолютной власти самодержавия, полного всепроникающего господства идеологической и социально-политической системы над личностью, а государство над обществом. Пожалуй, он не безусловно прав и в главном своем выводе. На рассматриваемое время правления Елизаветы приходится начало изменения ментальности, Не всего общества, а только его элитарной, наиболее просвещенной части, если под этим современным термином разуметь широкий спектр социально-психологических явлений, определявших социальное поведение и мотивацию действий и индивидов и общественных групп разного уровня. Но Соловьев уловил то основное, что прежде всего характеризовало годы Елизаветинского правления. Процесс европеизации страны стал необратимым, что в немалой степени было обусловлено признанием Елизаветы величия, свершившиеся в начале XVIII века перемены, и ее осознанным желанием продолжать начатое Петром дело. Анисимов, указанное сочинение, страница 51. А что же обеспечило столь заметный, даже несмотря и на сделанные оговорки, прогресс российского государства? Конечно, в полном соответствии с идеалистическими представлениями ученого, личные качества императриц прежде и более всего — веселая, беззаботная, страстная к утехам жизни в ранней молодости — С годами она остепенилась и приобрела столь важные для государственного деятеля качества, как крайняя осторожность, сдержанность, внимание, умение проходить между толкающими друг друга людьми, не толкая их. Взойдя на престол, она не потеряла и прежнего столь привлекательного добродушия, снисходительность, патриархальных привычек, любви к искренности, простоте отношений. По словам Соловьева, кроткая императрица наследовала от отца и умение выбирать и сохранять способных людей. Умела она и выслушивать и других, соображать их мнение, думать и долго думать. А уж коли надумала и раз на что-либо решилась, то не оставлять дело, не доведшая его до конца. Страница 605-606 Но здесь позволительно будет не поверить небеспристрастному летописцу Елизаветинской эпохи и довериться источникам, которые с редким единообразием рисуют Елизавету как человека живого, легко возбудимого, неуравновешенного.